Глава 13 в которой Леодая счастлива, Арктур сдержал обещание. Черт! Непонятное, но такое знакомое слово врезалось в сознание, разрывая в клочья пелену моего отчаяния. Еще не понимая, кто это сказал, я убрала руки от лица и поспешно осмотрелась. Сирины по-прежнему каялись перед испуганно замершим в неподвижности, раскрывшим рот и боящимся даже пошевелиться эсом. Пленники, привязанные к Вишалам, были все так же немы. А аленар А с трудом присев, схватился за челюсть и мучительно застонал. Покосился на своих дружков и приказал. «Оставьте покое даяр покинул его!» «Идите освобождать пленников!» Спорить никто не посмел. Сиренов унесло от нас, как ветром сдуло. Испуганные явлением духа, они наверняка решили, что Ален тоже проникся его словами и не посмел перечить воле покровителя ветра. Я же, боясь поверить в невозможное и ошибиться, смотрела на своего... кого? Духа или мужа? Любимого или ненавистного? Как же ты прекрасна! Сомнения исчезли в единый миг. Нет, голос Алинара не изменился, но то, как он это сказал, интонации стали новыми, такими волнующими, знакомыми, близкими, и в глазах, в синих глазах, в которые я раньше смотрела, испытывая лишь опасения, теперь было что-то иное, по-настоящему нежное, ласковое. «Арктур!» Не выдержав, я всхлипнула и сама не заметила, как он оказался рядом. Осознала, лишь когда ощутила легкое невесомое касание щеки. Мой дух словно не решался на большее, считая происходящее сном. Не верил или испытывал чувство вины. Но ведь не он устроил весь этот ужас, что мне пришлось пережить. Он защитил, как и обещал. Вернулся. Сама подалась к нему. Оплела руками шею и тесно прижалась, дрожа от волнения. Пусть не сразу, но все же он меня обнял. Сначала совсем легко, а потом, наконец, увереннее. «Еще плохо слушается». Едва слышно прошептал он но я прекрасно поняла суть и в очередной раз пристыдила себя за недогадливость. Взять под контроль чужое тело — непростая задача. Об этом Ренат Аркадьевич нас постоянно предупреждал, а я позабыла его наставление. «Я тебе не верю, Алинар». Хриплый от волнения голос Велинара так не вовремя нарушил наше уединение. Сам Сирин, освобожденный от пут, стоял в паре шагов, крепко сжимая в руки меч. Позади него, сидя на песке, плакала Амили, которую утешала Жоли. А Рай? Похоже, брат тоже решил проявить доблесть, потому что, по-видимому, также отобрав оружие у кого-то из Сиринов свиты, беспорядочно тыкал мечом в их сторону, не дозволяя приближаться к девушкам. «Ты трус и подлец!» — продолжил нарываться на неприятности Велен. «Пусть это будет мой последний поединок!» Но я все же хотя бы попытаюсь избавить мир от такой лицемерной твари, как ты. Ляда, я прошу, отойди от него». Невольно я вернулась взглядом к Олену, Арктуру. В его глазах не было страха, лишь изумление и легкая растерянность. Мы ведь не обдумывали подобного плана. У нас не было готового решения, как поступить. Объяснить окружающим причину перемены характера Олена в спокойной обстановке во дворце было бы не так уж сложно. Но вот, но вот как это сделать в такой нервной ситуации Сирину, пережившему страшные минуты? «Прекратите, Велинар!» Я вложила в голос всю свою уверенность, но все же постаралась, чтобы он звучал успокаивающе. «Поверьте мне и не повторяйте тех же ошибок, которые допустил мой муж по отношению к вам. Ведь вы многого не знаете». «И знать не хочу», — гневно отрезал Сирен. «Не думал, что вы способны его простить. И настолько себя не уважаете, что вновь поверили лживым речам. Но раз так, мы с Амилей уезжаем». Почувствовав, как Артур тяжело вздохнул, я снова проявила инициативу, решив действовать иначе. «Хорошо, уезжайте. Только сначала я поговорю с Амиле». «Вы же позволите нам попрощаться?» Всем своим видом выразив неодобрение, Веленар отступил. Отошел в сторону, готовый в любой момент вмешаться. Я же, хоть больше всего мечтала остаться в объятиях Арктура, вместе с ним поднялась с песка. «Подождешь?» — шепнула я, отступая на шаг. «Иди, не волнуйся», — улыбнулся мой дух. Уже не раздумывая, я бросилась к подруге. «Лио!» — схлипнула Фрейлина, едва я присела рядом. «Это было так жутко, так ужасно!» «Ой, подумаешь!» — тут же ворсливо вмешалась Жоле. «Хватит уже рыдать! Вот ж придворная впечатлительная! Сразу видно, опыта в дозорах никакого, только и знаете, что наряжаться. Но съели бы нас, и все!» Я только головой покачала. Бесстрашная, храбрая и... Наивная. Она не поняла, какая именно участь ее ждала. С другой стороны, пусть лучше так. «Незачем, Жоле, это страшная правда». «Жоледая, иди у Тихомир Райнера, пока он не наделал глупостей», попросила я, отослав мешающую моим планам девушку. «Амили, все уже позади. Давай-ка ты из списка встанешь и меня выслушаешь. Кажется, к ее разуму я пробилась, и потому откладывать признание не стало Да и вообще, лучше перекрыть одни впечатления другими». «Амили, мой даяр вернулся. Он покарал аленара и забрал в услужение духом». Расчет оказался правильным. Плакать Фрейлина перестала и посмотрела на меня изумленно. «Это как?» Она перевела взгляд настоящего около вера Алинара и недоверчиво высказалась. «Он же тут? Никуда не делся?» «Я и сама не могу объяснить способы, которые под властны мудрым духом. Поверь, нет его в нашем мире, а его тело занял дояр». «Зачем?» — в потрясении ахнула Фрейлина. Впрочем, быстро осознала, как глупо выглядят ее сомнения, едва я заулыбалась. В глазах ее вспыхнуло озарение, а голос зазвучал совсем звонко. «Он пришел ради тебя? Потому что полюбил? Дух? Это же...» Она не договорила, не в силах выразить свои чувства. «Ты такая счастливая!» — прошептала она наконец. «Мы потом посекретничаем. Я все тебе расскажу, а ты мне. Я ведь совсем ничего не знаю о том, что с вами произошло». Я успокоилась, понимая, что переломный момент пройден и угроза разлуки Самили позади. «Только поговори с Веленом. Постарайся убедить его остаться. Сейчас уже нечего опасаться». И для нас всех все изменится». Уж не знаю, как именно Амиле преподнесла своему кавалеру правду, но его решимость уехать немедленно она все же переломила. По-прежнему с недовольным лицом, но уже без агрессии и категоричной непреклонности, лишь поглядывая на нас настороженно, Сирен помог Амиле забраться на одного из веров. Они первыми и уехали. Следом также парами на одном вере умчались отправленные их сопровождать Сирены. Арктур быстро сориентировался, успев вновь стать лидером для свиты, и все его требования выполнялись безоговорочно, а смерть перепуганный рыбак уже давным-давно вернулся в свой дом. «Сестричка!» — наконец и Райнар решился ко мне подойти. «Я уж не поеду в замок. Прости, мы жули лучше домой. Вера, можно взять?» «Да, конечно. Родители там?» — забеспокоилась я. «Нет, они уплыли. Их корабль раньше отчалил. Это наш не успел. Я пошлю им весточку, чтобы возвращались». Со странным ощущением неверия я смотрела им вслед. Брат словно резко повзрослел, исчезли его беспечность и легкомыслие. Пусть трагичные события, но они стали для него переменами к лучшему. Родители точно не узнают нового Райнера. Мы с Арктуром остались на пляже совсем одни. Горящие светильники на песке забыли погасить, и они бросали колеблющиеся отблески на берег. Вер сонно похрапывал, поджав под себя ноги, видимо, решив не терять времени напрасно. Ветер, теплый с вечера, начал холодить тело. Время переваливало за середину ночи. «Может, нам тоже пора в замок? Ты замерзнешь, Лио?» Арктур, обняв меня и прижав спиной к своей груди, делился своим теплом. Мы оба почему-то смотрели на море. Почти невидимое во мраке, но шумно напоминающее о себе прибоем, оно не давало забыть еще об одном. «Тебе завтра придется петь», — напомнила я. «Может, правильно будет сейчас потренироваться? Ты же никогда этого не делал». «А другие сирены, честные, которые поют один раз в жизни, на свадьбе. Разве они тренируются?» — не согласился мой дух. «Нет, любимая, я не стану специально привлекать тварей. Достаточно дурной слова Алинара». «Какой же он замечательный. У меня слов не хватит, чтобы передать ему всю силу тех чувств, что владеют моей душой. Чуткий, деликатный, отзывчивый, всеми силами пытается исправить то, что натворил Алинар, беспокоится о судьбах тех, кто теперь от него зависит. Со мной советуется, чтобы не допустить досадных ошибок. Он же не успел разобраться во всех тонкостях придворной жизни. Конечно, по пути в замок о многом не поговоришь. Недовольный тем, что ему не дали поспать, Вер упрямо норовил удрать в кусты, чтобы там прилечь. Приходилось больше на нем сосредотачиваться. А в самом замке мы предпочли не привлекать излишнего внимания и максимально тихо пробрались к своим покоям. «Ты ведь останешься? Не уйдешь?» Тревога всколыхнула душу, когда на пороге, пропустив меня внутрь, Арктур замешкался. Я даже за руку его схватила, так испугалась, что он меня покинет. «Ты об этой ночи?» Мой дух не совсем верно понял причину беспокойства, зато в очередной раз показал, насколько тактичен. «Если тебе нужно время ко мне привыкнуть, я пойму. Все же я не он. И тебе рано ночевать в одной комнате с чужим мужчиной. Я могу пока спать в тех гостевых покоях, в которых ты жила. Или ты спрашивала про вообще остаться?» «В обоих смыслах». По-прежнему, не отпуская, я потянула его в комнату, чтобы перестал уже стесняться и начал жить по-новому. «И ничего не рано. К чему мне привыкать? Разве ты чужой? Я же тебя так хорошо знаю!» Убедила. И хотя Арктур по-прежнему смотрел на меня, как на хрупкое украшение, столь же осторожно прикасаясь, не позволяя себе тех вольностей, коими увлекался Ален, я понимала, ему тоже нужно время, чтобы обрести уверенность. Он ведь не только мир сменил, но и тело. «Ты уверен, что Аленаров тебе нет?» Не удержалась я от вопроса, хоть и хотела изначально позволить нам обоим выспаться перед завтрашним днем. А все потому, что чувствовала, Арктур тоже не может заснуть. Пусть и лежит рядом, не шевелясь, но дыхание его неспокойно. «Не знаю», — вздохнул мой дух, поворачиваясь на бок лицом ко мне. «Я его присутствия не ощущаю, но ведь я и тебя не чувствовал, пока ты со мной не заговорила. Надеюсь, что Ренат не обманул. На самом деле утащил Алинара на землю в мое прежнее тело, а не спрятал куда-нибудь на задворке этой головы». «Если Алинар остался в тебе, это будет ужасно», — заволновалась я. «Он же как голос в голове, даже если владеть телом не сможет, тебя с ума сведет». А Ринат Аркадьевич о такой возможности говорил? Нет, он был уверен, что его аппаратура справится. Сказал, что подселение и замещение — это не одно и то же. «Ну вот видишь», — я приободрила Арктура, — «Ринат Аркадьевич — умный дух. И знаешь, мне показалось, он хоть и себе на уме, и это ваша наука для него на первом месте, но не подлец. Он верно служит своему делу и держит слово». «Какая же ты чудесная, Ильё. Добрая, отзывчивая. Во всём ищешь прежде всего хорошее». Он, протянув руку, погладил меня по волосам, коснулся тыльной стороной кисти щеки. А я пережила... А я прижала её своей рукой, не позволяя убрать. Пусть это тела Ленара, но мою нежность чувствует именно Арктур. Ему это нужно. И приятно. «А ещё я неудачница», — добавила я к перечисленному. «Твоё видение меня точно не соответствует истине. Приём, которому ты научил, у меня не получился». «Я знаю», — нахмурился Арктур. Оставленный зажженным светильник, пусть самый маленький, но света давал достаточно, чтобы видеть. Аппаратура Рената к этому времени меня отправила в Межмирье. Я надеялся очнуться в теле аленара а снова оказался с тобой. И видел, как этот гад с тобой обращался. Только меня так быстро обратно утащило, я даже не успел с тобой поговорить. «Ты переживал», — посочувствовала я. «Сейчас произошедшее уже не казалось таким страшным». «Не то слово. Арктур пододвинулся ближе, и я этим воспользовалась, чтобы положить голову ему на плечо. Я с ума сходил от страха за тебя. И от Рената требовал хоть что-то сделать, отправить меня в кого угодно, лишь бы иметь возможность тебе помочь. Он теперь долго будет помнить мою настойчивость». «Отправил он удачно», — хихикнула я, вспомнив ненормально эсса и перепуганных сиренов. «Такого защитник Алинар точно не ждал. И запомни справедливое наказание». «По сути, Ренат сам не знал, в чё тело я попаду». «Спящий рыбак, видимо, был единственным бессознательным поблизости от тебя. Моя душа ведь к тебе рвалась». «Такое приятное признание. Я хоть и знала и была уверена, что это так, но... Знать одно, а слышать — совсем иное. А уж чувствовать». «Поцелуй меня», — попросила я, теснее прижимаясь к любимому. Неуверенно его ладонь погладила мое плечо, поднялась к шее. Губы нежно коснулись сначала подбородка, затем уголка моего рта. Не выдержав, я сама подалась навстречу. Пусть в этой жизни у дояры будет все то, чего не было в прошлой. А утром... Утром нам было уже не до романтики. Сначала наш мирный сон бесцеремонно разрушил не самый громкий, но все же явственный стук в дверь. Следом за ним раздался столь же осторожный голос. «Дети, вы в порядке? Завтракать будете с нами? Или слуги вам сюда принесут?» «Мы скоро придем», — откликнулся Арктур и посмотрел на меня такими счастливыми глазами, что я сразу поняла. Он все же опасался, что во время сна Алинар может вернуть себе тело. А раз не вернул, значит, нет его. Я бы с удовольствием осталась с мужем в постели, но пришлось вставать. У нас теперь вся жизнь впереди, чтобы наслаждаться близостью, как телесной, так и духовной. А пока есть другие дела, которые требуют нашего участия. «Как ты, милая!» Едва мы оказались в столовой, Ремедая, сидевшая за столом, даже встала, чтобы взять меня за руку и с волнением посмотреть в лицо. Мы вчера уж не знали, что и думать. «Ален!» Она с той же озабоченностью переключилась на сына. «Мальчик мой, ты не обидел Лио?» «Не беспокойтесь, все в порядке. Мы хорошо отдохнули. Просто я вчера так сильно переживала, что попросила Алена забрать меня с торжества». «Гости нормально восприняли наш уход?» «Моей поддержки оказалось достаточно, чтобы Арктур сориентировался. Или были недовольны». «Ален, ну какие недовольные хмыкнул король, до этого спокойно продолжающий завтракать. «Кто же откажется от лишнего дня праздника?» «Рэми, сядь уже. Сама ешь и дай детям подкрепить силы, а то ведь даже не ужинали». «Верно. За обедом я съела не так много, мне от волнения кусок в горло не шел. А о том, чтобы зайти в столовую ночью, когда вернулись, мы с Арктуром даже не подумали. Потому голод теперь был просто неудержимым, и я Немешко отдала должное всем тем вкусностям, что стояли на столе. Арктур тоже ел с аппетитом, стараясь незаметно, но изучающе рассматривать обстановку и ремедаю с нетонаром». Я его понимала, у него теперь снова появились родители. Однако уверена, ему будет приятно и им уделять внимание. Кстати, хорошие ведь родители, а то, что Алинар вырос эгоистом, это, увы, результат характера сыночка, а не ошибки воспитания. Родители-то как раз максимально проявляли заботу. Ну, может, как и многие другие, закрывали на что-то глаза, но... Потому что души в нем не чаяли. «Сыночек, кто тебя побил?» Выждав, королева все же вновь обеспокоилась, рассмотрев синяк по челюстью, куда пришелся удар рыбака. «Что случилось?» Вразумлял свою свиту. На удивление быстро нашелся Арктур, невольно коснувшись подбородка. Пропустил удар. «Ален, что за дикие методы?» — укорил Аримедая. «Ты теперь король. Должен наставлять подданных словами, а не кулаками». реми что ты паникуешь понапрасну?» — вмешался Нетонар. «Это нормально для мужчины. Тем более некоторые только силу и уважают. Плохо, что пропустил», — попенял сыну. «Давно не тренировался?» нет отвлекся пожал плечами Арктур. «Бывает», — принял объяснение король. «Невелика беда». «Как это невелика?» — возмутилась королева. «На него же все сегодня смотреть будут». «Да что они разглядят? Будто гостям смотреть больше не на что». «Действительно, у них будет куда более увлекательное зрелище, когда из воды вылезет призванное Арктуром чудище. Но до этого, до этого еще нужно сделать так много». Пожелать Ремедае легкого последнего дозора. Я ведь по традиции стала всего лишь женой, но еще не королевой. Только завтра смогу сменить ее в обходе парка. Выслушать короткое напутствие Нетонара, напомнившего, как лучше выполнить ритуал изгнания твари. Вернуться в наши покои, чтобы переодеться. Амили!» Радость, когда я увидела ожидающую нас у дверей Фрейлину, была огромной. Как, впрочем, и беспокойство за ее счастье. «Ты одна? Где Велинар?» «Я никуда не уйду без моей невесты» ответил мне не слишком довольный мужской голос. сирин который наблюдал из-за гордин, вышел к нам. Хмурым, настороженным взглядом окинул Арктура и чуть более мягким, недоумевающим меня. «Позволите помогать вам готовиться к церемонии?» «Конечно!» — я едва сдержала восторженный возглас. «Невеста? Она приняла его дары!» «Мы рады, что вы решили остаться. Рады были, похоже, только мы. Настрой сирина оставался мрачным». Да, вместе с нами он зашел в комнату, вот только приступать к взятым на себя обязанностям не спешил. Оглянулся, убеждаясь, что двери закрыты плотно, и с подлобья посмотрел на Арктура, который невозмутимо принялся доставать из короба одежду и без предисловий выдал. «Амили сказала, что ты не Алинар». Я затаила дыхание в ожидании ответа. «Что Арктур решит? Сказать правду или...» «Верно», — спокойно подтвердил мой любимый. «Я дояр». Вот теперь в глазах Сирина отразилось настоящее потрясение. Одно дело, когда восторженная девушка вещает про мифического духа, занявшего место короля, и совсем иное — услышать это от него самого. И все же капля сомнения во взгляде Велена оставалась, потому мой дух продолжил. «У меня есть еще одно имя — Арктур. Лио, оно нравится больше первого, но не уверен, что тебе, Велен, уместно так меня называть. Кстати, я очень признателен тебе за помощь девушкам, когда Вер понесся в лесу. Пусть сирийные не отступают перед лицом опасности, но даже им требуется помощь надежного мужчины. Ты именно такой. Не побоялся начать борьбу против Алинара. Не всегда действовал удачно, но все же пытался сдержать его недостойные помыслы и найти союзников. Пусть и среди тех, кто не был готов к переменам. А это достойно уважения. Я это... Ну да. Потрясение Велинара было безмерным. Он даже на ногах не устоял, буквально рухнув на сиденье. Переглянувшись с Амиле, мы едва удержались от смеха. Давно известное нам поразило сурового сирена, ведь мой дух говорит о том, что не мог видеть и слышать олен, и не спешит наказывать приближенного за подготовку мятежа. «Не пойму, как это надевать?» Несомненно намеренно отвлекая своего нового друга, посетовал Арктур, повертев в руках широкий пояс от торжественного наряда, украшенный чешуйками и роговыми пластинами тварей. «Это должно быть спереди?» «Эм, да» спохватился, подскакивая Вилен. «Только сначала надо штаны заменить». Он со всей ответственностью принялся помогать, ведь бестелесный дух не имеет должного представления об одежде сиренов. Расходиться в разные комнаты, чтобы переодеться, мы не стали. Амили просто растянула между нами ширму. Решение она нашла удачное. Так мы и общаться могли, и друг друга не смущали. Само собой, эмоциональный рассказ Амили был дополнен куда более четкими и выверенными фразами Виленара. Но от этого описание произошедшего лишь становилось ярче. «Наша с Виленом хитрость удалась, мы легко сбежали с приема. Как только затолкали твоего упрямого Вера в кусты, сразу поспешили в порт. О родителях Вилен позаботился заранее, еще днем туда увез. Видано ли, пожилым сиренам в ночи добираться?» «Их провели через тайные ходы на корабль, чтобы спрятать». «Ага», — поддакнула Амиле, помогая мне поправить узкое нижнее платье. «Рай с напарницей встретили нас неподалеку от школы. Мы поначалу хотели скрыться у разных мореходов, но капитаны в таверне, где мы обсуждали наем, повздорили. И нас Жоли взял один, просто непримиримо заявил, что ему нужны две сирины, а второй обойдется. Велену и Райнеру пришлось лезть к нему в трюм». «Я думаю, что это и стало главной ошибкой». Обиженный пожаловался начальнику порта, а он отправил проверку. «Да-да», — подтвердила Фрейлина. Проверяющие привязались к Жоли, один из них, оказывается, знал ее в лицо. Она же казарменная, разрешения не имела. Ее потащили на берег, а райнер бросился на выручку. Там такая драка была. «Я сидеть спокойно не смог», — повинился Вилен. Да и камили тоже стали придираться. Прицепились откуда у корабельной Сеерины такое красивое платье. Уж не украла ли я его? Капитан испугался, что я воровкой что меня ищут. Потому выгораживать не стал. Сразу признался стражем, что недавно нанял. Ему-то главное, чтобы самому обойтись без проблем. В общем, нас четверых сначала... Утащили в портовую тюрьму, а потом, когда явился Алинар, забрали в подземелье замка. «А родители?» Наконец мне удалось вставить вопрос в этот эмоциональный диалог пары. «В подземелье не было ни твоих родителей, ни моей матери», успокоила меня Амили, прикрепляя к плечам и оправляя накидку. «Только мы сидели в заточении. Значит, корабль с ними уплыл. Твой брат сказал, когда нас увозили, он уже отчаливал, а то, что произошло на пляже, ты видела сама, то есть вы видели». Она смущенно исправилась, вспомнив, что Дайяр тоже при этом присутствовал. Но именно это позволило, наконец, и Арктуру высказаться. Выглядело происходящее отвратительно и, по сути, было таковым. «Нет, это не наряд, это издевательство. И вообще, я себя в нем той самой творю чувствую. Мне точно в этом надо выйти? Другой костюм надеть нельзя?» Заглянув за ширму, я невольно улыбнулась. Арктур рассматривал себя в зеркале. Напрасно он сердился, вид был достойный. «Да и не может король на свадьбе выглядеть как простой страж». Брюки и камзол, шитые из глянцевой черной материи, идеально облегали фигуру. Украшения из чешуи и корогов редких тварей подчеркивали его величие. Но самым нарядным, несомненно, был темно-сиреневый пушистый воротник из шкуры зверя, который водится только на Эдагросе, а на груди прикреплен крупный драгоценный камень того же цвета. «Это традиция», — раньше меня пояснил Велинар. «Жених, призывая дитя моря, должен в чем-то ему подражать. Порождение наровить, к нам тянутся, к сиренам». Подумать только, сокрушенно вздохнул мой дух. Даяр вынужден уподобиться Нару. Ладно, будем считать, что я на время примирился с ним. Илья Васильевич счёл бы твои слова приятными, не выдержал я. Илья удивился, поворачиваясь ко мне Арктур. Ты решила, что он мой враг, по-прежнему напоминает тебе Нара? Ну да, он самый и есть, уверенно ответила я, выходя из-за ширмы. О, уж не знаю, что Арктур хотел сказать. Но хватило его только на это невнятное восклицание. Зато оно было куда красноречивее любых слов, и в глазах любимого я видела себя лучше, чем в любом зеркале. Нижний слой платья из светлой блестящей ткани просвечивал через тонкую невесомую кружевную накидку, словно небо в полдень через пелену облаков. Распущенные волосы удерживал обруч, с которым поделились своим блеском небесные стражи, звезды. И если Арктур считал свой наряд угодным нару, то я ощущала себя той самой хрупкой сириной, которая первой получила дар Дайяра. Не осталось сейчас во мне ничего от обычной стражницы побережья. Самые роскошные украшения королевской семьи здесь будут лишними. Не нужны они, преемницы легендарной шалидаи «Идем», — позвала я любимого, прерывая повисшее в комнате восхищенное молчание. Протянула руку, чтобы сжать его ладонь и больше уже не отпускать до самой церемонии. «Нет, он точно не Алинар», — услышала за спиной едва различимый шепот Велинара. «Неужели ты только сейчас убедился?» — зашипела на него Амиле. «Понимаю, ты мог усомниться в словах духа, но жених, который не верит своей невесте, это позор». «Нет-нет, Амилия, я не хотел тебя обидеть». Арктур наверняка тоже это слышал, потому что, посмотрев на меня, улыбнулся, и на церемонию мы все шли в хорошем настроении. «Жизнь, оказывается, может быть такой приятной и радостной».